Маршал Франции Латр де Тасиньи Жан-Мари Габриэль де Годы жизни: 2 февраля 1889 11 января 1952 года. Жан-Мари Габриэль де латр де Тасиньи в 1911 году окончил военное училище Сен-Сир, после чего служил в кавалерии. Участвовал в Первой мировой войне. После окончания войны в 1921-1926 годах служил в пехоте в Марокко, участвовал в войне против Ривской республики. В 1935 году окончил Академию Генерального штаба. В 1939 году был начальником штаба 5-й армии, затем командиром пехотной дивизии. После капитуляции Франции в 1940-1942 годах служил режиму Виши, командовал войсками в Тунисе, затем пехотной дивизией в неоккупированной зоне Франции. В ноябре 1942 года Латер де Тессиньи отказался выполнить приказ правительства Виши о капитуляции и оказал сопротивление германским войскам при оккупации ими свободной зоны Франции. Он был арестован, И приговорен к 10 годам тюремного заключения. Ему удалось бежать из тюрьмы и пробраться в Англию. Оттуда он был переправлен в Северную Африку, где вступил в ряды сражающейся Франции. В сентябре 1943 года Латер де Тессиньи был назначен главнокомандующим войсками сражающейся Франции французской армией в Алжире. С июня 1944 года командовал Первой французской армией которая 16 августа 1944 года высадилась на юге Франции и принимала участие в освобождении Тулона, Марселя, Леона и вместе с союзными армиями вступила на территорию Германии и Австрии. 8 мая 1945 года от имени Франции Латер дета Синьи подписал акт о капитуляции германских вооруженных сил. После войны он был генерал-инспектором и членом Высшего военного совета Франции. После создания НАТО Латтердета Синьи был назначен главнокомандующим сухопутными войсками Западного блока. С ноября 1950 года он был назначен верховным комиссаром и главнокомандующим французскими войсками в Индокитае и твердо стоял за сохранение колониальной империи. Он получил инструкции спасти экспедиционный корпус от грозящего ему поражения. В начале 1951 года латер да тассиньи выиграл три решающие битвы в дельте Красной реки, тем самым на три года отсрочил падение французского господства в Индокитае. Еще находясь в Индокитае, латер да тассиньи тяжело заболел. Его болезнь была неизлечима. Через год, 11 января 1952 года, Он умер в Париже.